«Ну что?» — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламуль. «Ну что, милостивые государи, могу поздравить, блокады больше не существует. Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова». Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта. Лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово. — Что с вами, старина? — спросил Гарин. — Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачке? Или струсили бомбардировки? Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась. «Ведь как-никак воюем на ваши денежки!» Гарин коротко засмеялся отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками. «Нет, господа, без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу». Прошу почтить вставанием 12 погибших, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича Волошина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав из кадры Восемь линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями, по три орудия в каждом. После боя у них должно остаться не менее 12 гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. если считать удар каждого снаряда в семьдесят пять миллионов килограммов живой силы залп фейс кадры по острову в круглых цифрах будет равен миллиарду килограммов живой силы тем лучше прошептал наконец роллинг перестаньте хныкать дедуля стыдно я и забыл господа мы должны поблагодарить мистера ролинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение — газ под названием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль. — Нет, я не предоставлял вам любезно «Черный крест», — мистер Гарин, — хрипло крикнул Роллинг. — Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с черным крестом он задохнулся и шатаясь вышел Гарин стал развивать план защиты острова нападение из кадры нужно было ожидать на третьи сутки